Глава десятая «Вам может понадобиться пересадка кожи», — сказал доктор, осмотрев его ожоги. «Спасибо, занесу ее в свой список дел», — ответил Робби. Врач был мужчиной за пятьдесят, с редкими волосами, припудренными сединой, мясистой и потной. Над верхней губой у него проглядывали тонкие усики. Робби не понял, отращивает он их намеренно или просто плохо побрился. Лучше раньше, чем позже. У агентства есть отличный хирург. И сколько я буду способен? Ну, по меньшей мере, несколько недель. — Ясненько, — сказал Робби. — Отпуска у вас не намечается? — Нет, если вы не уступите мне свой. Врач выпрямил спину и сложил часть инструментов для осмотра в ящик стола. — Я так понимаю, отдыха вам не дали? — Ну почему? — О нас тут заботятся. Начали с легкой пробежки. Потом я поплавал и отлично провел время в сауне. Потренировался в стрельбе. В качестве мишени? Не думал, что врачи посвящены в подобные детали. Я тут уже давно агент Робби, и удивлен, что наши пути ни разу не пересеклись. Полагаю, вы уже бывали в пекле раньше? Бывал, коротко ответил он. В остальном вы в великолепной физической форме. Вы будете осматривать агента Рил? Нет. С ней работает другой врач. — Но вы ее знаете? Она была тут инструктором. — Знаю, — сказал он, — и горжусь тем, что могу называть Рил своим другом. — Приятно слышать, доктор Хеллидей. Можете называть меня Фрэнк. Робби огляделся в поисках устройств наблюдения в стенах. Хеллидей проследил за его взглядом и понятливо кивнул. — «Только не здесь, агент Робби. Одно из немногих мест, где их нет. Конфиденциальность между врачом и пациентом соблюдается даже в ЦРУ. А вот комната, где вы будете жить, этим похвастаться не может. Я уже понял. Я дам вам мазь для ожогов, но вам нужно всерьез подумать о пересадке кожи и курсе антибиотиков». Если оставить все как есть, в какой-то момент кожа натянется так, что ограничит подвижность. Ну и, естественно, остается риск инфекции. Спасибо, Фрэнк. Я правда рассмотрю такой вариант. Можете надеть халат. Он висит на стене. Отлично. Как вы понимаете, явиться сюда голышом было не моей идеей. Знаю. Робби спрыгнул со стола. Пересек кабинет и набросил халат. «И вы знаете, почему мы здесь?» Хеллидой слегка напрягся. «Не совсем». «Два разных ответа, Фрэнк». «Я просто врач, и доступ к информации у меня ограниченный». «Но он есть, иначе вы бы здесь не сидели. Что вы знаете про Маркс?» «Она заместитель директора, секретный». «Вы в курсе, что случилось с ее предшественниками?» «Естественно. Они вроде преподавателей защиты от темной магии. С ними происходят разные плохие вещи». «Защиты от темной магии?» «Это из Гарри Поттера, что заставляет задуматься, зачем Маркс эта работа». «Она амбициозна?» «Она приехала сюда заранее?» «Да» чтобы подготовиться к нашему прибытию. — Об этом я ничего не знаю. Слушайте, мне очень неприятно вести этот разговор. — А мне очень неприятно, что я спрашиваю, но приходится. Я в разведке. Это моя вторая натура. Хеллидей подошел к раковине вымыть руки. — Я вижу. — Значит, вы знаете, что Рил была тут инструктором? — Вы сказали, вы с ней друзья. — Да, насколько это возможно в таком месте. Я тоже ее друг. Хелидей вытер руки и повернулся к Робби. — Я немного в курсе того, через что вам обоим недавно пришлось пройти. — Мы просто постарались выжить, Фрэнк. Любая помощь, какую вы можете оказать, будет для нас ценной. — Я не уверен, что смогу помочь вам с этим. «Как знать? Я передам вашей подруге сердечный привет». Робби оставил Хелидея в растерянности стоять возле раковины. Робби сопроводили до их комнаты. Рил еще не вернулась. Им принесли вещи, и Робби быстро оделся. Он понятия не имел, что у них дальше по графику, но предпочитал быть одетым, чем разгуливать, в чем матерь дела. Он оглядел комнату и опытным взглядом отыскал четыре разных устройства наблюдения. Два аудио и два видео. Видеокамеры были расположены так, чтобы в крошечном пространстве не оставалось ни одного потаенного уголка. Он задумался о том, как проходит осмотр Рил. Робби прекрасно понимал, что в действительности фокус сейчас на ней. Он просто попался под горячую руку. Она застрелила двух агентов ЦРУ. Такер держал ее на мушке. А Робби был, если можно так выразиться, побочной потерей. Он снова оглядел комнатушку. Не исключено, это будет последнее, что он увидит. В тренировочном лагере ЦРУ инциденты случались часто. Просто о них никогда не сообщали. Умные, преданные люди... Теряли жизнь в процессе обучения тому, как лучше служить своей стране. Знаменитости достаточно сломать ноготь, и она бросается в Твиттер сообщать миллионам поклонников о своей травме, что вызывает волну откликов от людей, которым, видимо, больше нечем заняться. И одновременно храбрые мужчины и женщины погибают молча, забытые всеми, кроме членов семьи. А у меня и семьи-то нет, чтобы меня помнить. Агент Робби? Робби поднял глаза и увидел женщину, лет тридцати, стоявшую на пороге. Она была в черной юбке, белой блузке и туфлях на каблуках. Волосы собраны на затылке, на шее бейджик с удостоверением в прозрачной обложке. «Да? Вы не могли бы пройти со мной?» Робби не двинулся с места. «Куда?» Женщина растерялась. «На следующие тесты?» «Медосмотр я уже прошел. Мою задницу протаскали по всей округе. В меня стреляли, едва не утопили и едва не сдули ветром с шестого этажа. О каких именно тестах идет речь?» «Я не могу это раскрывать». «Так приведите того, кто может...» Женщина глянула на камеру наблюдения в стене. — Агент Робби, вас ждут немедленно. — Ничего, подождут. — Не уверена, что вы располагаете такой свободой. — Вы вооружены? Она отступила на шаг. — Нет. — Тогда я располагаю такой свободой до тех пор, пока за мной не пришлют тех, кто будет вооружен и готов стрелять в меня. — Женщина опять обвела комнату нервным взглядом. Потом сказала мягко. «Это психологическое тестирование». Робби встал. «Тогда ведите».